Деньги. Не завидуй, братец, мне. Писание, кроме дерганья, ничего не дает мне. Сто рублей, которые я получаю в месяц, уходят в утробу, и нет сил переменить свой серенький и неприличный сюртук на что-либо менее ветхое. Плачу во все концы, и мне остается нихель, ничего, нуль. В семью ухлопывается больше пятидесяти. Не с чем в Воскресенск ехать. У Николки денег тоже чертма. Утешаюсь, по крайней мере, тем, что за спиной кредиторов нет. За апрель я получил от Лейкина 70 рублей, и теперь только 13 а у меня и извозца нет. Живи я в отдельности, я жил бы богачом. но ну, а теперь на реках Вавилонских седохом и плакахом. Пастухов водил меня ужинать к Тестову, пообещал шесть копеек за строчку. Я заработал бы у него не сто, а двести в месяц. Но, сам видишь, лучше без штанов с голой «же» на визит пойти, чем у него работать. Будильник я не терплю, и если соглашусь строчить в нем, то не иначе, как с болью. Черт с ними, если бы все журналы были так честны, как осколки то я на лошадях бы ездил. Мои рассказы не подлы и говорят лучше других по форме и содержанию. А Андрюшки Дмитриевы возводят меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших. На литературных вечерах рассказываются мои рассказы, но лучше с трипером возиться, чем брать деньги за подлое заглумление над пьяным купцом, когда и т.д. Чёрт с ними. Подождём и будем посмотреть, а пока походим в сереньком сюртуке. Чехов Александру Павловичу Чехову, 13 мая 1883 года, Москва. Кстати, высылайте нам гонорар в одном пакете, удобство ради. Ваша контора выслала мне вместо 50 рублей 8 копеек 50 рублей 80 копеек, на 72 копейки больше. Присланное не соответствует итогу. Ноль всю бухгалтерию испортил. Как, однако, исправно вы гонорар высылаете. Нам, москвичам, это в диковинку. Бывало, я хаживал в будильник за трехрублевкой раз по десяти. Чехов, Н. А. Лейкину, 5 сентября... 1883 года, Москва. «Живу я мерзко. Зарабатываю больше любого из ваших поручиков, а нет ни денег, ни порядочных харчей, ни угла, где бы я мог сесть за работу. С Николаем мне не жить не потому, что я этого не хочу, а потому что он сам не захочет. Он до 70-летнего возраста не расстанется со своими перинками и портерным образом жизни». В настоящее время денег у меня не гроша. С замиранием сердца жду первого числа, когда получу из Питера. Получу рублей шестьдесят и тотчас же их ухну. Чехов И. П. Чехову. Вторая половина октября 1883 года. Москва. Вы советуете мне съездить в Петербург, чтобы переговорить с Худяковым? И говорите, что Петербург не Китай. Я и сам знаю, что он не Китай, и, как вам известно, давно уже сознал потребность в этой поездке, но что мне делать? Благодаря тому, что я живу большой семьей, у меня никогда не бывает на руках свободной десятирублевки, а на поездку самую некомфортабельную и нищенскую потребно минимум 50 рублей. Где же мне взять эти деньги? Выжимать из семьи я не умею, да и не нахожу это возможным. Если я два блюда сокращу на одно, то я стану чахнуть от угрызений совести. Раньше я надеялся, что можно будет урвать на поездку из гонорара Петербургской газеты. Теперь же оказывается, что начав работать в Петербургской газете, я зарабатываю нисколько не больше прежнего, ибо вонную газету я отдаю все то, что раньше отдавал в развлечения, будильник и прочее. Аллаху только известно, как трудно мне балансировать и как легко мне сорваться и потерять равновесие. Заработаю я в будущем месяце 20-30 рублями меньше, и мне кажется, баланс пойдет к черту. Я запутаюсь. Денежно я ужасно напуган, и, вероятно, в силу этой денежной, совсем некоммерческой трусости я избегаю займов и авансов. На подъем я не тяжел. «Будь у меня деньги, я летал бы по городам и весям без конца». Чехов, Н. А. Лейкину, 12 или 13 октября 1885 года, Москва. «Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки». Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги — центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство мое занятием презренным. Я не уважаю того, что пишу. Я вял искушен самому себе и рад, что у меня есть медицина, которую я, как бы то ни было, занимаюсь все-таки не для денег. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу, и потом обрасти новой шерстью. Чехов, А.С. Суворину, 16 июня 1892 года, Мелихова. Первые годы. А. П постоянно нуждался в деньгах, как и все русские писатели, за самыми ничтожными исключениями. Письма Антона Павловича, опять-таки, как и письма большинства писателей, были в то время полны просьб о высылке денег. Вопрос о гонорарах, кто сколько получает, как платят издатели, занимал много места в наших беседах. Кстати сказать, в денежных расчетах Антон Павлович был до щепетильности аккуратен, терпеть не мог, должать кому-нибудь, был очень расчетлив, не скуп, но никогда не расточителен, относился к деньгам как к большой необходимости, а с богатыми людьми вел себя так. Богатство – это их личное дело, его нисколько не интересует и не может ни в малейшей степени изменять его отношение к ним. Когда бывал в Монте-Карло, играл, но очень мало и сдержанно, ни разу не зарывался. Большей частью был в небольшом выигрыше, в московских клубах никогда не играл. Очень заботился о том, чтобы после его смерти мать и сестра были обеспечены. Когда он задумал покупать имение, я его спросил, какая ему охота возиться с этим. Он сказал, не надо же будет думать не о квартирной плате, Не о дровах В. И. Немирович Данченко. Чехов а В денежных делах Чехов был деликатен до щепетильности. В эту пору передавал он мне как один издатель, буквально выпросивший его рассказ и заранее его рекламировавший, вручил ему наконец за него какую-то до смешного ничтожную плату. Если не ошибаюсь, 26 рублей. «Ведь не могу же я торговаться», — говорил Чехов. «С большой помпой после всяких похвал, с некоторой даже таинственностью, вручили мне грош. А мне надо лечиться, нужны деньги на Мелихова, а я и говорить об этом не могу». В.Н. Ладыженский «В сумерки» из воспоминаний об А.П. Чехове. Щепетильность же его в денежных делах была исключительная. Я, конечно, не имею в виду людей близких и тех, кого он признавал своими товарищами, но там речь могла идти о самых незначительных суммах, которые никого не могли обременить. Тут и у него брали, и он не стеснялся. Но в отношении к издателям он всегда старался не быть должником и прибегал к просьбе об авансе в самых исключительных случаях, И то можно сказать, что инициатива в таких случаях принадлежала ему разве в первые годы его литературной деятельности, когда ценителями его таланта являлись редакторы «Осколков», «Будильника» и других аналогичных изданий. Тогда ему приходилось на четырех страницах искусно подходить к вопросу, чтобы в конце концов попросить авансом 50 рублей для переезда на дачу со всевозможными гарантиями отработать в такой-то срок, и такими-то очерками. Но позже, когда имя его стало ценностью, авансы предлагались ему со всех сторон, а он, всегда нуждаясь, тем не менее легонько, но все же очень твердо отстранял их. На аванс он смотрел как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что, взяв аванс и убедившись, что обещанной работы дать к условленному сроку не в состоянии, он делал огромное усилие, чтобы достать денег и поскорее снять с своей шеи петлю и вернуть аванс, чем, конечно, больше всех и несказанно удивлял издателя, который не был приучен к такого рода щепетильности. Чехов нуждался, как это странно звучит теперь, но в те годы в этом не находили ничего странного. Напротив считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался и чуть ли не прямо пропорционально его таланту и Н. Потапенко несколько лет с А. П. Чеховым. Я не знаю при каких условиях произошло и чем было вызвано, что Антон Павлович после долгих настойчивых предложений со стороны миллионера, страстного поклонника его таланта, решился взять у него взаймы какую-то сумму. Несколько сотен. Может быть, это было перед отъездом за границу. И вот однажды в Нице он получил письмо, в котором миллионер извещал его о предстоящем своем приезде. Я в это время был у него в комнате. Он прочитал письмо, положил его на стол и чуть-чуть усмехнулся. «Никогда не бери взаймы у миллионеров», — сказал он. «А что?» — спросил я. «Да вот, неосторожность». Я взял у этого. За неделю до отъезда из Москвы. В течение недели мы встретились два раза. В первый раз он заехал ко мне в номер, на другой день после займа сидел час и все время говорил о том, какое это большое удовольствие выручить и поддержать талантливого человека. Мне было стыдно, и я хотел тут же вернуть ему взятые вчера деньги, но побоялся обидеть. Второй раз у Мюра Эмирелиза. Я пошутил. «Вот, разменял вашу сторублевку». Он взял меня под руку и отвел в сторону. «Дорогой мой, я так рад, и вы, пожалуйста, не беспокойтесь об отдаче. Когда-нибудь, когда сами будете миллионером», — и рассмеялся. Тут уж я непременно вернул бы ему деньги, но их не было со мной, да и то они были. А вот от него извещение о предстоящем прибытии в Ниццу — Адрес гостиницы, где остановился, и приписка о том, что он намерен дружески провести со мною день-ка-два. Если я наслаждаюсь солнцем и чувствую себя хорошо, то он счастлив от сознания, что и он своим скромным участием капельку содействовал этому. Понимаешь? Так это же хуже всяких процентов. И кроме того, он убежден, что я непременно побегу в гостиницу приветствовать его с благополучным прибытием, для того и адрес указывает. А я не пойду. Он замолчал и ходил по комнате, очевидно раздосадованный. Потом сел к столу, взял бумагу и аккуратно оторвал треть полулиста. Вот помогай-ка. И я помогал сколько мог. В французском языке мы были оба порядочно слабы но кое как составили телеграмму в контору издательства где ему были должны или он мог взять авансом этого не помню чехов просил немедленно перевести ему деньги телеграфом и как раз ту сумму которую он был должен миллионеру я знал что у него было рассчитано до самой москвы и человек он был аккуратный и спросил зачем да вот как приедет и попросит меня об отдаче не беспокоиться так я и отдам, готов держать пари, что так и будет». Деньги он получил через два дня. Скоро приехал миллионер, но явился к нему только через несколько дней после своего приезда. Может быть, и в самом деле ждал, что Антон Павлович поспешит приветствовать его с благополучным прибытием. Я при этом свидании не присутствовал, а пришел вскоре после его ухода. Чехов встретил меня веселым смехом. «Напрасно ты не держал пари, я выиграл бы». Он таки сказал это. «Вы, пожалуйста, — говорит, — дорогой мой Антон Павлович, не подумайте, что я своим приходом хочу напомнить вам и прочее. Но как это хорошо, что мне прислали. Вот сейчас мы это и устроим». Он написал письмо, в котором в самых корректных выражениях благодарил своего взаимодавца за оказанную услугу и просил принять уплату долга, а чтобы не обидеть его, он прибавлял, что торопится быть аккуратным плательщиком единственно для того, чтобы иметь право в будущем в случае надобности снова воспользоваться его любезностью. Письмо и деньги были положены в конверт, надписан адрес, приглашен комиссионер, которому и было поручено все это отнести по адресу. Он ведь в экипаже, значит, уже дома, так это не будет слишком скоро. Так кончилась эта история. А миллионер должно быть, понял, потому что больше не заглянул к нему. И Н. Потапенко несколько лет с А. П. Чеховым.